Глава 7. Так не спеша дошли до Камаза на переходе. Леший отослал молодого в сторонку, сам остался с Ленькой поговорить. «Леня, получается, мы отобрали у Монолита, у их перевозчиков ценностей, хорошую партию их хабара, так что учти, теперь за нами могут начать охоту, так как хоть один да успел сбросить им на базу, кто на них напал». Так что теперь смотреть вокруг себя во все глаза, даже в кругу своих. Если что заметишь подозрительное сразу, немедленно мне доклад. Пойми, когда они узнают, что это с нами бой был, с этого дня на нас начнут охоту, а это они умеют. «Да где? Здесь, на территории базы, долго. Леший, ты ничего не выдумал. Я понимаю, что где-то в ходке, но здесь, среди своих...» ты понял что я тебе сказал пойми это матеры убийцы им человека завалить не тяжелее чем комара прихлопнуть подойдут в баре и ткнут ножом а сдохнешь ты потом когда его и рядом уже не будет да и могут не убегать даже им за идею умирать не страшно вовсе все понял что я тебе сказал еще одно забудь навсегда с кем была перестрелка что мы забрали и у кого не смей вспоминать про этот бой даже в страшном сне понял никому не звука, коли пожить еще хочешь понял все что я сказал и еще присматривай за этим пацаном как бы он ни передумал и не захотел по новой свалить к ним если он уйдет то нам лучше застрелиться самим понятно ленька смотрел на своего наставника и учителя такими глазами Как будто увидел у себя перед лицом какого-то удава из аномалии, пораженный его словами. Потом все же парень не вытерпел и задал еще один вопрос. «Леший, неужели все так серьезно? Вот это мы тогда влипли. На кой ляд мы их трогали?» «Леня, коли ты запамятовал, то не мы их трогали, а они нас, правильно?» «Ну а коли они пронюхают, то будем выгребаться из этого дерьма вместе. несы пока еще нам надо сдать все тихо и мирно бармену, весь наш хабар, потом сходить назад и вынести остатки, и сразу пойдем назад». На том совещание или инструктаж закончился, и троица продолжила свой путь до бара. «Но это было пока еще начало». пока парни еще и не догадывались, что их может ожидать. Дело в том, что сообщил о них командир не той группы с Хабаром, а второй, наемников. Но он сообщил на свою базу наемникам. От них сообщение ушло уже монолитовцам, потому как в их штабе сидела крыса-монолита, все важные сообщения узнавали в режиме реального времени. Так что теперь охоту за их головами начали и наемники, и монолит. Вот так. Теперь парням придется совсем не сладко. А пока они сдавали свой хабар бармену в наглухо закрытом кабинете. Чтоб не дай Боже, кто пронюхает о том, что они принесли. Бармен поначалу покрывался мерзкой липкой испариной Даже поначалу не хотел и принимать ничего. Скажи честно, леший. «Кого вы обокрали, чтоб я хотя бы мог знать, с какой стороны ждать приключений на свою седу головушку?» «Не хочешь?» «Но в какой-то мере ты прав. Слухи разлетаются очень быстро, даже из-под замков». Однако удалось его уговорить принять все арты и заплатить им все деньги. Конечно, пришлось выслушать целый час всяких отговорок, но оно того стоило». Время было три часа дня, когда они только закончили с барменом и пришли к общему согласию в вопросе цены. Бармен был мокрый от споров с лешем ему и упускать не хотелось такой жирный кусок, в то же время и страх давил его нещадно. Одна только мысль так и давила его, вдруг прознает монолит. «Это же тогда лучше беги, куда глаза глядят, найдут везде». Выйдя от бармена, они заказали себе обед, взяли малость светленькой и сели за столик в углу. Тихо и мирно пообедав, они расплатились с барменом и вышли на улицу. «Ну что, лёня двинули за остатками, пока время есть. Как ты на это смотришь?» «Тут идти-то час на всю дорогу, коли все нормально пройдет». «Пошли, только что-то мне не по себе». «Не перекрыли ли там уже проход одни или другие?» «А мы потихо и на цыпочках, сильно, чтоб не шуметь, на переходе посмотрим, если что. Дело в том, что если время упустим, будет хуже, да и найти могут. Прятали-то на час, все наверху лежит. Зато там мешок патронов, насколько нам их хватит? Давай, рванули, нечего спать». И они отправились по той же дороге, что пришли всего чуть больше двух часов назад. До перехода дошли нормально, вот уже и КАМАЗ, сгнивший на проходе. За ним остановились и постояли чутка, послушали обстановку. Тишина вроде как вокруг. Проверили оружие, перезарядили и попытались выглянуть за машину. Опять тишина. Вдруг Леший ясно услышал щелчок пальцами. Их знак, вижу опасность. Сразу назад, подошел к Леньке, в чем дело? Вроде тихо. Видишь, вон за теми блоками щели между плитами большие. Вот садись и понаблюдай в том направлении. Я уж два раза видел, ходит там кто-то, кого-то ждет. Леший молча сел, достал бинокль и стал ждать, когда кто-либо закроет просвет между щелями. Прошло не больше десяти минут. Вот и правда, кто-то прошел к углу и назад. Ну и что дальше? Не могли так быстро занять тут оборону ни одни, ни вторые. Далеко обоим. Леший достал свой винторез и, прицелившись в тот просвет между плитами, что был пошире слегка, стал ждать. Вот снова пошел к углу. Ну что ж, проводим и тогда уж и положим». Но опять Ленькин сигнал, опять он что-то увидел. Ленька подошел и одними губами доложил, что наблюдал троих с мешком здоровым в руках. Похож мешок на тот, что они оставили. Форма на них похожа на бандитов, лыжные костюмы, двое в кожаных куртках. Больше никого не видел. «Так, и что же делать? Если это бандиты, то что им тут делать?» «Их же тут положить могут, как делать нечего. Понаблюдать и потом решить, что дальше. Но время-то уходит, им же еще идти до своего схрона и назад». Посмотрев снова в бинокль, Леший увидел в щели фигуры всех четырех бойцов, стоящих с той стороны. Позвав Леньку, он показал ему его две цели, две других он оставил себе. Выдвинувшись вдвоем так, чтобы было хорошо стрелять, леший показал ему на пальцах на счет три «поехали». Четыре выстрела прозвучали не громче, чем комара пристукнешь. Тишина. Посидев минут пять, они тихонько вышли на проход и пошли к той куче панелей. С той стороны действительно лежали четыре трупа бандитов в своей обычной форме. Начали их осматривать. Ничего интересного. Патроны только на один калаш забрали и все. Мешок был только похожим на их, хотя и сильно похожим. Хотели уже идти дальше, да тут Леший почему-то засмотрелся на одного якобы бандита. Если у него на груди есть наколка в виде орла, пришлось ему задирать его обмундировку и смотреть его грудь. Орел был на месте, как вчера набитый. Леший сидел сначала как огретый чем-то по голове, потом подхватился и бегом под укрытие перехода. Ленька за ним. Добежали быстро. Только тут Леший остановился и аккуратно выглянул в проход. Там было чисто. лёня они такие же бандиты, как мы с тобой, бойцы Чингисхана. Этот орел я видел только у одного в зоне. Это лёня наемники А караулили они нас с тобой. А я еще думал, какого рожна тут бандитам понадобилось. Их же тут грохнут сразу. Любой из долговцев, кто увидит, тот и грохнет. Это Леня Маскировка, вот что. Надо будет к Воронину зайти, сказать об этом маскараде. Так, вроде тихо. Пошли дальше. До своего схрона дошли тихо. Больше нигде и никого не было. Забрали свой мешок и повернули уже назад, когда от наемничьего блокпоста вдруг раздалась очередь из автомата. Но явно не по ним. Видимо, наемники увидели что-то или кого-то из мутантов. Леший аж похолодел, как они прошли сюда, что никто не увидел. Но теперь назад они пошли другим путем, в обход. Так как идти этой дорогой стало смертельно опасно, пристрелят. Но, несмотря ни на что, до перехода они дошли быстро, под галереей еще забрали схрон с оружием. Только перейдя к Долговскому блокпосту, Леший смог вздохнуть спокойно. Теперь обязательно к Воронину зайти, рассказать про этот маскарад, наемники что-то задумали, пусть он и разбирается. А им, наверное, можно идти спать. Устали они конкретно и Тело аж стонет, просит отдых. Сейчас до бармена обменять кое-что по мелочи и в свою комнату. И спать, спать, спать.